Вот немного чинов. Вот на магова. Да. И там И дошли до раздела даже. لما زيته لحدهما على الاخر فاتت الاستلاح متاخرين الاستلاح متاخرين متاخرين نور في этом э Насхал шейх Али الشايخ صمتيميتوش шейх صمتيميس قالтош зон في القران في القران والسنن بس ايه في اللغه приходит двумя смыслами а это либо якин либо шаг А вот этот э, тариф зоны это таджизу амрейни Таджизу, да? Да, таджизу амрейни Ахаду хума мин аль-аха Но факт в том, что э, в Коране, когда Сеюшнила описывают людей, то есть зонна То есть это баба зонна в ахвате, как, как сказал шейх Шанкиз إن سبئ فعل كل بمبتدا وخبران وهي زمان وجدار وحسبتوا جعل جزاء ما كذا فلت وتفست علما فسته افسي كل افعال التي مشت من باب ظن وخواتها كخاصه حسبون ويحسبون انهم حق هم Шаитина аулия минбунилля, вахсабуна, аннахун. То есть они уверены, ваятадун, бикурубин Аннаху Махтадун. И вместе с этим совершенно То есть и не учитывает это опружение тем, которые говорят, что если человек считает на как эти мушники, существующие вообще все времена, они все считали себя сишалописов как мужиков и куфар, то есть точно на все времена считали себя сочетанием наистине. И еще я бы сам Тами объяснял, то есть очень маленькое количество куфар, которые были за всю историю человечества, которые понимали то, что они куфар. как Эфир Аун и подобные. Все остальные куфары и мушеки, они все считают себя наистине, как Ад-Насар, они, они тоже себя считают наистине, если они куфар, поэтому считание, то есть хусбану человека, то, что он считает себя на истине это не, не дает ему права И Суи Шава говорит те, которые али львуда хаккали ему доляля ашиятина аулея биндунила вахсабуна то есть айазну, я так иду, на наннагум махтадун, то, что он на истине или как, например, Суи говорит Hvala na nabdikum bil akhsari na amalank, alladina dalla sa'yum khil hayati dunia, vahum yih sabunan, anahum yih husinu nasunah. To je iša laha, ja hvala na im, to što ni bil, to الذين تضل في الحياه Они думают то, что они наисны. Они даже не понимают то, что они на батали на куфре и не понимают то, что не тех, которые именно То есть весь и и поэтому это те люди, которые сейчас считают неучетно, они же считают себя то, что неучетно, ну и что, пускай считают, сколько хотят то есть невозможно найти, а Куран среди нас, и судно тоже среди нас и мы должны понимать таким образом, как это и поэтому, когда начинаешь разговаривать с определенным контингентом людей, они не начинают разговаривать с аятами и они начинают с того, разговаривать с философией. Ну вот смотри, ну вот ты подумай, ну смотри, говорит. и вот, вот это весь их не вслух. Ну смотри, ну как же вот если... То есть, то есть, то есть он, он пытается включить слово, то есть его же не например, не усил. Ну как же вот так? То есть, он, он, он, он, то есть э, э, ему говоришь, давай, вернешь от меня даже вчера разговор был. В продолжении, то есть, да? То есть из всех братьев, кто присутствовали, я ему говорю, давай разговаривай с аятами, хадисом, он говорит, нет, нет, давай отложим аяты ты ходи в сторону, вот, вот он следит. В Аллахе так скажет. Чёрному камню да, То есть, представляете, надо чего, и начинает мне свои примеры, ну, смотри, ну, то например, взять человека, то есть, начинать космические примеры придумывать, то есть, там, откуда ты, где ты, кто-то нашёлся какой-то, например, там, до него, Да как нравится, то есть, э, э, это, это пример, да, что он там, это. Значит, у вас зон, факт в том, что зон, зон, ахавата, то есть, а, а, и зон, кто от жми проходил? Я знаю, что весь, который на они боятся руку поднять, потому что, я сейчас спрашиваю, не ответит. دي 7000000 ماشي ابواب الضنه اخوات مصرين شنو Значит, были... Нет, не это в это поэтому 12. вот это, ну, слушай, лучше свой лучше такой мента есть он это э, ну, долгим Да, и пытаться всё Стоит только начать на языке сам пойдёт. I sam učun nazna nazna Allahu tegal ali olimpisik ibn abba ashan tip Mhm ana shu ras manzumat ubaidi rabbi min min и зону ваххата это афалу кулуб афаалу кулуб то есть это ахтекадат, который связан с сердцами так как мы слышим, что мы слышим ин сердце и афаалу кулубе муктада ваххабаран, вахиазанан твваджада рахасиб таджвизу амрини то есть зон это истилях то есть как мы об этом говорили, поговорили то что этот, то есть Аль-Вархат написал Аль-Джуэйни تجويز نجاوز تجاوز التجويز نعم اي جعله جائزا فهو من الجواز و مضمون تجويز امرين نو احدهما اظهر من الاخر اظهر في اول في متبادل للذهن شيء вынозит первое что приходит в голову то аз نعم Не адзахар, адзахар, неуда. Шак, таджвизу амрени, то есть шаг это сомнение, это таджвизу амрени. Ля мази это ля То есть какая-то рупа То есть нет преимущества одного над другим. То есть когда у тебя. По-русски говорят, 50 на 50, в общем, ты не знаешь то есть шакху мирятан варайбун то есть это отталкивается от того, что есть тарадос и любоп но в Аллаху алям, то есть у всех у них разный смысл примерно самим смыслом Когда шрайку да ты да, что такое зон, что такое шакхи я думаю, тебе сход теперь что-то, то есть заходим э, непосредственно в науку сулфих ва альму сулфих Турукугу, Аллах Сабил Иджмаль, Фиетуль Иссидля Л-Биха. То есть Эльмусульфик. Туруку, Аллах Сабил Иджмаль и Кафиетуль Иссидля Л-Биха. То есть там идет речь? это туруку, то есть туруку Сульфик, Аллас Абиль Иджмаль, то есть в общем, вкратце. То есть какие у него то есть тарик у него jamon i jamo jam turuk jamon, turukat jamo jam, jam. turuk kuhal asabili jemal potem kefiritul isidlal biha is, biha zahit turuk včom to, usul fiqh nas učit, imeno, kakim obržem nam rajeva sajati i hadisim sajati i hadisim, kakim obržem tašim i tada i tak da va, vabu usul fiqh kakim obržem kakim obržem u sul fiqh Аксам аль-Калям, то есть Аблах и Сулфик, включая себя, то много в зависимости от книги. В зависимости от книги. Вот в данном случае у нас это Аксам аль-Калям, то есть Аль-Амру и Анахри. То есть Аль-Калям это очень важный раздел в а это Адалалат и Аль-Фазл. То есть на что указывают, то есть когда пришел Лауз, когда пришел Амад, когда пришел Нахин, когда пришел Амад, то есть или Мукает. Вот это все, это Лауз это является очень важным. Почему? Потому что э, э, эта наука, то есть именно этот раздел в частности будет учить нас всех э, понимать, на что указывают тексты из куранной и Сумы. То есть что Всевышний хочет сказать этим, что, почему он именно здесь Амар, почему здесь нагрев, почему здесь так, почему тут так сказал? То есть вот это все э, является очень важно. Почему? Потому что есть э, Свишал указывает на Амар, несмотря на то, что Джумлин может быть Хавария. Несмотря на то, что Джумлин может быть Хабари, как Свишала, аль это Джумля то есть Джа Свишала, как будто Юдбар, Уаль-Маталакат, это Вместе что это Это, то есть джубле э, хабареи понимать это нужно mm. то есть, и, и подобного рода встречается в плане достаточно нередко Вал амму, вал хастос, тож ку лям амм, тож ку лям В каких случаях делается таксист, каких нет это все, то есть это все осматривается есть, в науке у и, и поэтому Кстати, э, науку Усульфих, она примерно на 40% с, связана с, с арабским языком То есть, э, любви, то есть это Нахва, Сарабалага и так далее То есть, Усульфих дополняет То есть, на 40% Усульфих связано А это, в общем, то есть, это раздел Альфазы На что указывают Альфазы, на что указывают Амр, на что указывают Хуруф Так вот, حرف дадна что Нам. какие э указывают на, на, на, на таксист, какие на итля, какие на для и так далее. Все это то есть в каких хляв. То есть кто сделал халяв, к чему от чего. И вот это все. То есть, также для услужительных не необходимым так книгам э аль-Мугни, аль-Мугни Дабиб. Также с тешем. Да. Это это словарь. Мне это книга которая проходит после фи. То есть это mm -hmm. там хоруф. То есть харф такой-то на что указывает, харф такой-то на что указывает, харф такой-то на что указывает. Почему? Потому что хуруф, как например, у Шайка Ислама есть отдельный рисаля Фи-Ляу. Вот есть же харф-ляу. Вот отдельную книгу он на нее написал. Шаф. Фи Харф-Ляу. Есть э -э -э, адзаджаджи, у него есть книга, называется ля Он привел 33 смысла, если я не сочу, или 37 на лям. Да, 33. На харфу лям. То есть, с какими смыслами приходят, в каких случаях и так далее. Потом, то есть, харфу фи, например, фи, она будет э, фи, бывает сабаби, и поехали. То есть, какие смыслы, например, и так далее. Потом, то, например, харфу ам. Харфу ам э, может быть исман, А может быть харфа. И подобного рода. Вот это все, то есть, это все очень... Много это все указывает нам на то, что если кто-то вдруг подумает о себе, то что пройдя джюми или котра нога, или даже Альфи, то есть он может начать как-то пошевелить там или еще что-то это, да это лишь Аберляр Мубин. Альфи, в действительности, как то есть общеизвестным является Ирдамалек написал эту книгу книга для что это самое первое, с чего начинает. Грамматичка. <laughs> альфия. Да, то есть это то есть, э, Альфия называется, то есть э, э, э, инмарак Хуласа Хуласа минтаси. То есть, э, э, мин, мин, то есть у, у него есть масло, то есть тоже назван в разном языке из трех тысяч боит. Альфии тысячу. Вот из э, трех тысяч это для, для тебущей знаний Он из сократил и сделал альфия. То есть на, на этот. Называется хуляса проходит ее, то есть Ольфея потом, вот этот следующий название я забыл, называется, а потом уже Тасиль. То есть а потом уже это. То есть у, у них кто-то, кто прошел Ольфею, то есть он это. Да. И поэтому даже если обратить внимание, а Лазар, то есть установлен, там Ольфея проходит в школе, то есть это останови. То есть это на русском языке 7, 8, 9 класс, да, например, или 8, 9, 10 класс. То есть человек еще даже не зайдя в кули, он должен знать изусть альфию, то есть и шарп ней. То есть это еще даже не, не, не зайдя, садят требующие знания. То есть это раньше был такой порядок, сейчас понятно, что это все лишь, то есть это формальность. А в действительности Альфии это этот мат написан для начинающих. Ну. Значит, то есть э а м категории وقال ابن مالك في الخلاصه то есть это лишёт в архиве. Ну. Максамл كلام также очень важно мин мин этот этот لفظ это المجمل والمبين то есть текст может быть муджмаля 수도권, может прийти ему воины, Как есть каким образом это понимать, как с этим работать э, то есть какой ляус является муджмал, какой не... может быть один ляус прийти, там харф может быть муджмаль как в этом сказали некоторые алиимы аль-кибар, как например слава священна Аллах я говорю из амады за кум тунашалати фа ксилу вуджуха кум вайдя кум илля аль-марафих Никрос говорит в общем, и يحتاج للبيان, то есть да что ему если шел биля, то есть является ли иля бимана маака, как он станет некоторые или нет. И э куртуби то и некоторые другие наимарки баскы, то есть делают тех, на которых сказали то, что и сказали нет ля Да. И несмотря на то, что Иля действительно приходит Бима на Маа, но факт в том, что это не говорит о, о том, что здесь она тоже пришла, Бима на Маа, то есть и, и, и начинается разговор только вот в одной этой букве Иля. Потом что такое Ваджи, потом что -то такое то есть, а потом все это собирают вместе. No. То есть ляв может быть зогир, может быть мауал. То есть зогир это то, в основе своего, как нам нужно понимать, текст муауль, когда то есть тому предложению слово Лахажу делается тауль, то есть уводится с основного смысла на другой. И это нельзя делать, кроме как Илля-Бидалиль. То есть далиль может быть непосредственно шаратский текст либо в самом контексте, либо в другом месте где-то об этом сказал Аллах посланник. Либо, то есть а, общие аширатские ахкамы и положения указывают на это. Заставляют нас понять mm -hmm. тот или текст не таким образом, как все еще указывают. То есть, и вот этих вопросов тоже, а, может быть, и, и, халяв, и, был, и, халяв, и сак как был халяв у Аллаха, да? то есть даже среди Асалитов, и подобного рода моменты. Это mm -hmm мы много чего об этом поговорили если Всевышал нам предупредит еще раз пройдем открытый и это то есть есть масалев, в которых то есть сунна аш и бейна агли сунна сунна как например то, что у Всевышаллаха два глаза или один также то есть есть среди ученых Ахли Сунин отталкивается от того, что нету, что-то вот это лили от Аллаха его поставить, что у си два глаза. И какие руки? Правые или левые? Да, то есть и, и, и также э, халяв нет. Есть текст пришел, то, что у си одна рука правая, но халяв другая рука называется левой или нет. Есть это также левый. да, да разногласие. А за счет глаз? Да, и... да то есть э, в общем-то, что те Ахли э, Рим, то есть это джунгурм которые делали и, и на то что у си два глаза это слова послания Аллаху инна, инна <пасланина> раббакум лейси би аавар <пасланина> <"Ауар", пасланина> <пасланина> э, да то есть э, э, абрамские речи простой речи говорят на человека как правило у которого два глаза и один из них кривой не видит <пасланина> и все же Аллах говорит инна раббакум лейси би аавар <пасланина> то есть и сделали этим то что у си То есть э, два глаза. Но а, а, а другие э, ответили сказали, во-первых, у нас мы не можем приписать ни одно, то есть из характеристических описаний, кроме комбинацион с Авсвешным Аллаха. это Андель Башар. Откуда вы знаете то, что у Свяшала два глаза? Да, то есть э, э, может быть. Например, три глаза, я один из них не, не видит, может быть, четыре. Потом про, просто у человечества не бывает, кроме как два глаза. Также на то, что Довод Джумгура, это то, что Свишла создал Адама, Арасуль, то есть, а, то есть, и, а, а, а также из халяв, но наиболее достойно, то, что Арасуль, то есть, на, по, по образу э, э, Свишнего и Мабуч То есть, да, в общем, почему? А потому что у нас тажбей, может быть, мутляк от и тажбей мутляк. Мутляк от э, э, это начальная степень похожести, как, например, у человека две руки и у слона две руки, или у обезьяны. То есть э, вот это общая стадия похожести — это то, что у того две, и у этого две, и у этого руки, и у этого руки. Но факт в том, что одинаковые эти руки? Нет, разные, абсолютно разные. Если бы э, этот человек то есть, э, никогда не видел в жизни обезьяну, он не мог бы себе представить, то есть он, если бы, мы, так скажем, обезьяну две руки, а он никогда в жизни не видел обезьян, он не в состоянии был представить себе, что у него за... Он все, чтобы он понял, то, что у него две руки. То есть, но каким образом они выглядят, он не может себе это представить. То есть вот это... на фактом то, что лично я сам на, на мнении Джумура, это... То, что то есть атакуясь от этих доводов э, усвешала то есть, два глаза, но факт в том, что это не является насунцарительно то, что усвешала два глаза точно так то, же, как мы не можем отрисовать то, что усвешала есть локоть несмотря на то, что то, что мы знаем, что у, у него есть руки даже или, или то, что усвешала есть спина Или, то есть, или нос, например, или подобное. То есть мы умолчиваем об этом и не говорим, мы не знаем. То есть нам об этом не сказали. Вот то же самое, говорят, вот то же самое, как мы говорим везде, есть, или все разговаривает, То есть значит у него есть род. Текста на это не пришло. Понимаете, то есть мы не имеем права приписывать Всевышнему Аллах кроме как то, чем Он сам себя описал. То есть Насу Салихам Сахи указывает то, что Всевышний чем -то себя описал. Как, например, Священ описал себя, то что у него есть сак. Час, голень. голень. А если у него вторая? То есть еще один сак, по второй, от оттоксили то, что у Свяшала две ноги. Не имеем права сказать. Нет, это Иднабасского, в другом смысле. Да, то есть, опять вот эту речь. И вот, отталкиваясь от этого правила, это Иджма, оставив то, что мы не имеем права описывать Свешила, кроме как четким текстом, которым описал тебя либо он сам, либо его послание. Есть, и э, отталкиваясь, от этого произошел вот этот небольшой ухлаз, то есть между учеными и mm агл -hmm. И факт в том, что здесь нельзя, как, например, шейх Юсуф mm Аль-Гафи, -hmm. то есть предпочитал э, мнение, то, что из Бату то Су-Шаллаха mm -hmm. только один глаз. И сказал, мы не имеем э, права приписывать второй бимарсум хадис да почему? потому что мафум и вошне даляля аквия мафум, то есть когда я указываю на что-то то есть а когда я говорю то есть ты понимаешь, что значит там два глаза но это не насун это даля аквия может быть так, а может быть и не так потому что человек так своими ворогами, да? Да, вот, да. Таким да, образом, да, -то да, то есть да, да, да. Он, он автоматически это представление, то, что свишь Аллах, то есть у него два глазка у человека, это дожди уже. Я, то я, есть если ты здесь подскажешь таким образом, то я могу сделать тебе и э, льзам, ну значит у него и второй сак есть, ну значит у него и плечо есть, ну значит у него и, и, и руки, и локти есть, и, и, и тогда, и и, и поехали, и, и колени, и плечо, и так далее, и все, а это, это батл. Yeah. <coughs> <coughs> yeah. Также валь-афаль, то есть аль-афаль, то, то есть нам нужно знать аль-афаль, то есть аль-маду аль-мадур какие у них адаль-рад бывают, на что указывают. То есть помимо того, то, что знать каждый феал и смысл, это можно сказать то есть, огромная проблема. Почему? Что для этого нужно работать со словарами, с большими словарами, с тоже. Почему? Потому что каждый фиал может нести по несколько смыслов, по много, по два, три, по десять смыслов, в зависимости от контекста и в зависимости от тех хруст, э, которые на него заходят, то есть, э, то есть которые используются для этого глагола. То есть также смыслом меняется, это один из разделов, это админ это уже наука сар, это все э, э, рассматривать. У суфих рассматривает не каждый фильм, например, Захаба, какой у нее смысл. Нет, его интересно, то есть ему интересно то, что Захаба – это фильм Мады, и, в общем, фильм Мады на что указывает. Без того, чтобы смотреть сам чай то есть, какой у нее смысл, какие характеристики приходят, и, и то же самое аль то есть, как аль например, может приходить Эбиман Амар. То есть, может приходить Эбиман Амар, Ну, да, амады может то есть потом те хуру как э, ламр-амр заходит на него или э, хаф-джазм и так далее то есть, вот эти все без того чтобы осмотреть смысл а в общем также амр, амр потом есть исма фиал каким образом это воспринимается и так далее то есть, вот это, то есть и то что Афаль, в них и тляк У них Итляк и то есть или Афальк, то, то есть указывают ли они на Итляк или указывают на Алмамат, вот это все, то, тоже все рассказывают, то есть это все раз, раз, разбирается в на, науке Усулфиев, в науке, Усулфиев. У нас хвал Мансу хвал Иджма, то есть Иджма худж или нет? Потом, если ходжи, то до какой степени? Если ходжа, то какая? Потом идма бывает идма э, сукути, иджма фиали. Потом то есть, э, э, э, то есть, э, виды иджма. Помимо того, что разбирается ходжи или нет, то есть Амасали Халафей, потом раз, раз, разбирались виды иджма. То есть э, какие, и какой из них ходжи, и какой нет. Амазайт э, Суффи, каждый приводит свой доводы, каждый отвечает на тех, и ты разбираешься, может, до, до пожелтения. Но да, да. это все уходит только лишь отдел Иджима, может, например, требующего знания уйти до 3 четырех месяцев, то, то этим отделом будет заниматься, чтобы определиться, Иджима ходжу или нет, а если ходжу, то, то в каких -то ее границах. Вот, то есть, и вот это я, то есть по причине очень низкого своего уровня знания, то есть, Uh, склонился к мнению Шейху сам Таймии и это же мнение тоже шейх Ильдима, что Иджма Ходжи, только Ильдима Ссахаба Ильдима Ссахаба Фака Маабадас э -э -э -э -э -э -э то есть любой тот, кто приведет Иджма, на котором, то есть, не установил то, что Ильдима с подвижков это мнение Шейху сам то есть, как он вот, сказал Фильм Живот Бахатала и также Фиакетли Устии Он тоже то есть, э, сделал танцист на то, что Иджима Ходжи только Джима Сахаба. И это же мнение предпочел шейх Ибн Басса современных ученых, что Ходжи Джима Джима Как, например, Тарку Сара? Потом, каким образом устанавливается джима То есть это называется Масали Кулиджма, то есть как э, узнать по тексту, указывает ли это на, на Джима или нет. И вот это все, это все разбирает, есть, разбирается в книге И поэтому э, разногласие с ученых сначала разбирается фиг, а потом услуг фиг или сначала Усуфих, а потом фиг. Да, вот это все, то есть также разногласие освеченных крыса. Сначала требующий знания должен развивать услуфих, потом только после этого заходить фиг. Почему? А, а потому что, то есть, э, чтобы работать с сайтами, механизмами текстами ученых и так далее, это все, то есть ты должен вот это все знать. Вот. Поэтому, то есть это. Ты мне знали, в общем, это множество проблем. Это нужно сидеть и пахать, да, то есть и много лет. И у человека изначально, во-первых, мозг должен быть откровенно говоря, как это принято говорить, склада, чтобы из тени не пишет? Точно? Вот э, да. А, в том, то, что у осмих там нужно много думать. У нас хол мансух, то есть э, какой текст будет нас какой на-нас-их э, насх это тот текст, который аннулирует другой. Мансух это аннулированный текст. Потом хля может ли хадис аннулировать аят? Также же разногласия. Если может, то э, может ли мутаватер аннулировать. Потом, если нет, то э, хадису -хад, Могут ли ан ан аннулировать аят? И то есть, вот эти все махалафии также также раз разбирать. Потом, то есть, э, одни ученые почитали, тот аят является аннулирующим для другого. То есть, нет, не аннулирует, <coughs> а конкретизирует. То есть, конкретизирует, то есть, не, не, не аннулирует, то Полностью весь ля, а конкретизирует некоторые уж не далялят. И вот это все, в общем, это тоже. По поводу чего? Нет, то, что аят отменяет, аят нет разногласий. Разногласия отменяет Адис Аят. Потом некоторые вы, ученые увидели где-то нас, а другие в нет. То есть, почему? Потому что нас это илга ахад ахади далилейни, то есть это аннулирование одного из далилей. Вы сказали, то, что ауля сделает таки или таксис именно нас. Почему? Потому что таки или таксис, это каждый текст остается. Ты просто конкретизируешь некоторые указания, на которые указывает тот аят, который вы собираетесь аннулировать. Противоположность от аннулируемого, причем потому что аннулируется полностью аят, то есть для вас остается, но аят не работает, то есть, э, да, вот, вот с этой стороны, другие, то есть, и вот таким образом, у некоторых слушателей действительно... То из этого, да? А? Как он наберется из этого? Да, да, то есть аят существует, но он не указывает на ахкамы, но и, нет, не указывает на фиховские ахкамы, но, но, то есть из аннулированного аята э, э, берутся ахкамы любовые. Ахкам люгавуи То есть это уже э, другое То есть если э, э, э, Пришел текст в Коране Все, то есть он Худжи филуга Табинафсин То есть ты сделаешь Если кто-то скажет Так правильно выразить Так неправильно И это пришло в Коране Значит сто процентов Что это правильно Почему там что Аль-Куран Аджа аля люгутин фуса Фусха это То есть э, люга машфура Фусха люга машфура да, И поэтому Также халяв э, э, Например, караат Шазза. То есть караат Шазза, когда ученые разговаривают филь-караат и говорят, то есть это караа Шазза или нет, это не с той стороны, то, что она не является ходжифилюг, а с той стороны, можно ли из, из этого карааба фихавские ахкамы, то есть или ахкамы со стороны ахиды". А не с той стороны то, что является это ходжи филюга или нет. Алькара Шазза, она ходжифилюга. То есть это нет разногласия, это отдельный. Разбор, Потом другой разбор, можно оттуда вытаскивать фиховский Ахкан. То есть это все есть также развивается среди ученых. Вальджима, Валь Ахбар. Ахбар это тексты, которые приходят, например, от Бану и Или подобные розы, которые которые то есть, э, применяются. То есть или э, рассматриваются также те сподвижники, которые были известны тем, что брали Адбану -Ад Израиль, как Аллаху Насар. Ну, вот. не, не принимается, но и не отвергается. Да. Э, то есть, если быть очень коротким, то что то, на что э, Куран указал, подтвердил что-то то мы это подтверждаем, но подтверждаем это, потому что Куратн это подтвердил и установил. То, что Куратн э, э, отрицает, мы это отрицаем. То, что, то есть, не, не самое, то, что о чем было умолчено, нам не нужно это ни отвергать, ни принимать, потому что Аллахали может быть, правду, может быть нет. То есть, не, полана, не брать, да. да, в основе для нас, то, что нужно останавливаться и не принимать, пока мы не узнаем. Я подтверждаю это правильными именами. Э, Каяс также, то есть это самое сложное, то есть, как сложное. Раздел не сложный, его сложный фиттат Каяс почему? Потому что у него, у, у него есть Аркан, как например, то есть это текст, из которого вытаскивается на батаскница Потом текст, то есть э фарон, на которой делается Каяс. Потом сама илля То есть э, тебе нужно найти в, в тексте та Илля причины, которая в свою очередь, г, то есть э, потом Илля, вот это Аманат-хок, у нее тоже есть шуруты. Это, во-первых, тар, то есть э, она должна быть илля то есть везде, где она найдена, то есть ты должен накручивать тот же хоком, который накручивается на асу. Знаешь, э, это мы все разберем, иншаллах, что такое Илля и так далее. И, и поэтому, э, наконец, это одна из самых э, сложнейших тем. Э, филсубфик, то есть э, То есть она не сложно со стороны понимать, она со сложно со стороны тардика. То есть когда ты уже э, поэтому участвую так ясно, то есть это все а является ли это какая-то. Это, это да, как да. да, да, То есть это является очень. Значит, э, аль-хазр Аль это нагрив. То есть э, запрет от чего-то, вальбаха разрешенность. Ватартибула Валь диля, то есть э, также владеиль какой до является самым сильным то есть потом после него после него то есть это также там есть небольшое э, разногласие одни сказали то что э, самый сильный из заводов это иджима. почему то есть э, по, потому что коран и вошний текст э, э, то есть, э, сам по себе то есть, э, текст э, яхтамин, хоть и указывает на что-то но но все равно может сказать а может быть то есть у него есть другой текст который его конкретизирует или у него есть другой текст, который его аннулирует. То есть да, э, не все тексты из Кварана... То есть нету халявы том, что любой текст из Кварана дали сам по себе, но указывает ли этот текст на, на то, о чем мы говорим, или нет? В принципе, и тьма... Это нассунсарих То есть Иджма, если на что-то, это на то что эту массалю уже никак не имеешь права понимать, как так как <соединяющие> это пишет. <соединяющие> <Да. соединяющие> да, да, и поэтому иджма, то есть любой аят или, или хадис то есть он делает танцы с Иджма, то есть Януссуль ай-иль-хадис, то есть делает из этого текста и аята насусах лиахтамильману. То есть, э, как, например, это самый простейший, например, сейчас Бог пришел, то есть, пасан клахле и слава самому, у мусульману да, мантарка салат факат кафа. Внешний текст указывается на тот, кто, кто стоял на якфур Но, то есть, есть ихтималь, может быть, куфран асфер или куфун агвар, то есть, может быть, имеется таркус асалат такасфер или джихудин, то есть, вот эти все ихтималаты. А, то есть, э, «иджима от спаджижиков» то, что так сараку фун балах мужжин милля То есть, вот это «иджима от спаджижиков» делает танцы с вот этого хадиса, что этот хадис ты уже никак не понимаешь, кроме как так, как его, то есть, все наполненные спаджики, не имеешь права его понимать по-другому. Потом, «халяв» в чем, то есть, вот это «акадр», то есть, сколько салатов нужно оставить, чтобы это сталкать. Да, то есть те ученые, которые сказали, что там писали на куфр, они разногласили одни из них, сказали, что кто-то оставил один, хотя бы намаз таким образом, что вышло время, в якфу. Да, и то есть это мнение привезло от насуда, от многих других исполнительных, это мнение Ашековна база и некоторых других э, ученых. Да, Ну, я предпочел там теми то что талкум مطلق. То есть когда человек этот, куда? То есть таким образом то, что он этот, есть, этот оставляет намаз и не нам его вообще. То есть это не шех усемин. А то есть если он оставил один, ну, и оставляет там день, там один-два намаза Такасими и так далее, это всё, то есть для -то. То есть, не выходит из ислам не сюда То есть Да отталкиваясь от того, что в текстах пришло тарк, то есть, а в ав, этом итляк, то есть, монтарка и пасаньква ля и поэтому текст зацеплен за тарг, фаво таргум то есть, и тляк то есть, и поэтому, то есть, тот, кто делает, например, где день-два-три намазы, ля стук аллея анного Так, ну, ты раз в разы, а, И вот то есть, вот это всё девятая фаза. Потом даже если у тебя девятая фаза, если у тебя другие какие-то хадисы, которые уводят тебя с этого смысла и так далее, потом если у тебя текст о сновижках и вот это всё, то есть создает требующие знанию большую проблему. Есть также ученые, которые сказали, что минимальный кадр это три намаза, отталкиваясь от ханиз, который уймал Махмада, то факт то, что это все Масай Халафей, который каждый из вас будет в будущем сам разбираться. То есть это то, что касается тартибуладилля. Yeah. Потом, что входит в Адиле или нет. Например, Ля-Шкаль, то, что Аль-Куран, Аль-Хадисе каждый из них сам по себе далиль. Потом Кияз. То есть в нем есть халяв, Мишад, да, то есть это халяв сделал Адаута Захири, то есть и также Ибн-Хазм. Но фактом то, что это халяв, можно сказать, сказать, то есть Батвы, то есть этот Коваль, который сказали, то что Коваль не является Ходжи, то есть Аллах Алим, то есть Коваль он Батвы, предстоящий Куран, Несуни, Нижма, что все они делали Коваль, и, и и Всевышний Аллах делает Коваль. Везде, где он э, э, Всевышний Аллах приводит нам пример «Вазарбалакум Марсалан». Что значит «Марсалан»? То есть делайте каяс", вот то, о чем я вам говорю, на то, что происходит с, э, с вами. Это все, то есть «Эмин Бабль То есть, или как Например, он говорит что у них есть вообще алля. Этослава, то жесткие непробиваемые. И сердца каферов такие же. И вот это все, то есть, где, как, мы Каим очень сильно в Алам аль ма то опровергает этот мазал и указывает, что в Коране сотни доводов, где все еще один каяс, как, например, где он нам приводит примеры, или любой хакл или подобного рода указаний, или Акли, где он, то есть, указывает нам, чтобы мы размышляли, говоря о чем-то, указывает нам, то есть, этим... Сам не ограничиваться на этом предмете, чтобы мы с этого брали пример, или где все шарах нам приводит Аль-Кисас -Аль прошлых пророков, чтобы мы брали оттуда пример и опускали те Ахкамы, которые, то есть, или те события, происходили там с этими, то есть, почему по причине а, того же события, которое там произошло, те же самые события происходят сейчас с нами, это все, это, это все каяс, и поэтому колон, то есть, о, о том, что нет каяса это каяс, то есть э -э да, Аль-Каяс Худжа. Единственное, что, то есть э, ученый э, разногласия Аль-Каяс, у него есть степень, есть каяс-муджали, то есть его же называют кайс у Его же Аджумур э, называют Мафумль мувафака То есть э, потом разногласийся, разногласия мафумаль мувафака то же самое, что и Киас Джали или нет. То есть, э, и вот вот это все, то есть вот это все. Изучает, изучает у Мафур Муаха, это как, например, сам пример, где Свишала говорит про родители. То есть то, что нельзя бить, родитель Ляшкаль и Тифак. Потом, то есть, и те, которые отрицают Каясу, они тоже скажут, что нельзя быть родителем, но из других текстов они из этого. Теперь те, которые здесь, то есть, это называется, называется Каясу Джали или Мафумы Муафака. Потом, какая, разница, то есть, какая разница между Каясу Джали и Мафумы Муафака? Язык Джаби, то есть к яз иушне э даляля аклия, мафхумул мувака иушне даляля би нас. То есть сам вот этот текст указывает на это. Сам текст указывает на это таким образом, то что вот этот текст установлен таким образом, то что он указывает сам по себе ни, ни, ни, то не по причине, ни, то что указывает то есть биляк что на что-то другое. То есть как сам текст вот этот именно как вот быть Указывает на определенный, на определенный предмет, сам текст, да, вот этот бейт указывает на что-то. Вот то же самое, этот махун текст. И поэтому здесь, то есть, э, э, на тишицу, э, э, халяв со стороны, то, что Каясул Джали не может делать наскх. Почему? Потому что его очень не одолели аклия. Может быть так, а может быть нет. Несмотря на то, что он указал Джалей. Мафумыль муафака может делать нас. Почему? Потому что мафумыль муафака это насум. То есть, его очень отрыв ма ма анга аули бюль хук минал То есть, я все это. Вот, то есть... Мы что-лить Да, да, да. как был Муаз, Ибн Джар, когда отправили в Йемен. Да, да. Да, да, то есть это этот хозяйственный днем колям. это ходить с ним нахляться ученых. Но факт в том, что егошний смысл удостоверен, и ученые приняли его как смысл. То есть да, с той стороны то, что посланник Аллаха ислам, да, то есть любой тот, у кого есть отдаватель иштиат, он имеет право делать иштиат в том, в чем он может. Да, то есть нашему знает и на что у него. Есть, да, да, да, то есть. Более да. притошки и, да, да, да. да. и, да. и, и поэтому вот этот текст, как вот, например, к нашему уф, сам текст непосредственно вот этот указывает на запрещенность бить. То есть вот этот текст установлен на запрет бить их. То есть бинас. Э, это называется Мафумуль Муафака то есть без того чтобы напись ну, то и фактом то что вот такое то есть как например если я, ск я скажу э например э такой -так то есть вот этот конь не догонит даже пыль вот этого коня даже этим самым я прямым текстом указано ал-мубалага, то что то есть он, он даже это, это самым самим текстом, то есть, но не битарик аль Понятно. То есть вот это вот эта то есть уже указывает бинас то, что то есть мимбабиль аули их бить нельзя, не билькийас, а сам непосредственно, прямой текст это указывает на это. что это самое вала. да, что, да. Да, да. Родителей. И уф минасмаль афар, то есть они бывают дух Давидов, то есть ты можешь сделать тариф и танкир ему. Как, например, самый простейший пример, если я хочу кому-то сказать, то есть он о чем-то разговаривает, чтобы он перестал разговаривать об этом, о чем разговаривает, я говорю ему «со». И, то есть тут тот, кто он, он понимает меня то, что ему нужно перестать разговаривать то, о чем он сейчас разговаривал. Чем, да? да, если я ему хочу сказать, что он вообще замолчал, не жал, я ему говорю, Сахин". Сахин". Это, да, это, называется танкир таким образом, чтобы он то есть, вообще перестал, не говорил ни о чем. И то же самое здесь есть уф, а есть уфин. Здесь вышел, ва ла уфин. То есть вообще, то есть... Э, никакие виды действий, которые могли бы то есть а, а, раздражить а, родителей будь то словами, будь то делами будь то, то есть никакой мимо лица никаким образом, поэтому слышала меня то есть ни, никаких это и, и поэтому например, будет кран переводить я не знаю, как это вообще отнесло это этот, по-моему Крачковский перевел фу Нет, то есть Уффин не показывает им ни делами, ни словам, никаким образом, то есть таким образом, чтобы могло их каким-то образом привести в раздражение. Да. То есть и вот эти все это называется смефиаль. Это осман Афат, это Афаль которые не принимают а, признаки Аф'аль, то есть он фиаль, но не принимает ни, никакие из признаков. Э, ну, очень сильно отходим сюда от темы, но фактом то, что вот это всё является есть, достаточно важным и непосредственно связанным с наукой с луфи «Васыфы муфти валь мустафти», то есть «сифы толь муфти», то есть «то есть человек это, то есть юфти нам», аль аль муфти из муфааль муфаиль». Uh, это тот, который, то есть uh, его же описание, то есть какими uh, сэфатами, характери характеристиками он должен обладать, чтобы у него две руки, две ноги, там, две головы и так далее, чтобы он мог там сто метров да, за десять секунд прибегать и так далее. То есть, те, как, то есть, то есть кто такой мусик, кто такой человек, который в состоянии имеет право отдавать фатву нам. И, э, и аль то есть кто э, такой, который тот, спрашивает ее. Вот это все тоже осматривается в науке. Ахкам аль-муштахидин, то есть кто такой мучтахид? И очень ахкам, то есть что он должен делать, то есть как ходить, как сидеть и так далее. То есть все, что касается Ахкамль-Мучтади. То есть ахмаль И какими науками, то есть как он должен знать, обладать и так далее, чтобы он был муштахидин. То есть, в общем, э, потом оксам калям мы наверное возьмем иншалла на следующем уроке, саллаллаху алейхи ва саллям на